Князь Али На другой день в одиннадцать часов, как было условлено накануне, подполковник Каньяр пришел за нами. моне потратил все утро на рисование Боженюка, который в течение получаса стоял как статуя, вдруг его забила лихорадка, и он объявил, что, несмотря на все свое желание, он уже не в состоянии держаться на ногах. Боженюк простудился. Мы заставили его выпить стакан водки, пожали руку и услали спать. Пока Муаннер рисовал, мы расспросили Боженюка через Калину о подробностях дела. Это вот как происходило. Едва заметив чеченца, он побежал, или лучше сказать, проскользнул к тому месту, где, по его предположению, чеченец должен был перейти реку. Боженюк хорошо видел, что горец тащил за собой женщину, привязанную к лошадиному хвосту. Тогда он рассчитал, что даже если бы ему удалось убить горца, лошадь, испугавшись, понеслась бы и неминуемо затоптала женщину, и он решил пристрелить сперва лошадь. Первая пуля попало в грудь коня, это мы и видели, когда он бил по воде передними ногами. В эту минуту чеченец выстрелил из ружья и сшиб по паху с Боженюка, но не ранил его. Баженюк вторично выпалил из карабина, убил или смертельно ранил чеченца и сразу же бросился в воду спасать женщину. Он достиг середины реки, где в судорогах билась лошадь. Одним ударом кинжалу он обрезал веревку и вытащил женщину из воды, и только тут заметил, что она держит в руках ребенка. Он ощутил острую боль в ноге, умирающий горец впился в него зубами. Тогда боженюк отрубил ему голову, вот почему мы увидели его возвращающимся с кинжалом зуба, с женщиной и ребенком на плече и с головой у горца в руке. Все это, как видите, произошло очень просто. Или что ближе к истине, боженюк рассказал нам об этом, как о самом обыденном деле». Мы простились с нашей хозяйкой, унося с собой не только воспоминания об его гостеприимстве, но еще и портрет, написанный ему Анне накануне, когда они с Бужнюком присолились к гимнку под звуки Игнасиевской скрипки. Чтобы попасть на обед в аул татарского князя, мы должны были или проехать через владение Шамиля, или сделать большой полукруг. Подполковник Каньяр не скрывал от нас, что в первом случае мы имели бы десять шансов подвергнуться нападению против одного и сбегнуть его. Но он был так любезен, что дал нам конвой из пятидесяти человек и всех состоящих при нем молодых офицеров, которые накануне задали нам пир Выехав из Хасабхюрта, мы вступили на великолепную Кумыгскую равнину, где трава, которую никто не косит, погрут лошади. Эта равнина, с правой стороны упирающаяся в подножье гор, за которыми находится Шамиль и с вершины которых его пикеты следили за нами, с левой стороны простирается на неизмеримое пространство и по линии столь горизонтальной что я думал сначала, что она ограничивается только Каспийским морем. Эта равнина, где царствует один лишь ветер, которую никто не засевает, не обрабатывает, наполнена дичью. Вдали мы видели прыгающих серн и, важно, ступающих оленей, а из-под копыт лошадей нашего конвоя перед нашим Тарантасом вспаркивали стаи куропаток и разбегались целые стада зайцев. Князь Мирский, взяв с собой сотню людей, отправляется с ними сюда охотиться и убивают до двухсот штук дичи за один раз. В двух милях от Хасавьюрта, там, где дорога сворачивает куда-то в сторону, мы заметили приближающихся к нам по крайней мере шестьдесят усадников. Я сначала предположил, что нам придется вступить с ним в схватку, но я ошибся. Подполковник поднес к глазам и преспокойно произнес «Это Алису Утан». Действительно, татарский князь, думая, что мы изберем кратчайший путь и предполагая, что на нас могут напасть, выехал нам навстречу со своей свитой. Я не видел ничего живописнее этой вооруженной толпы. Впереди скакал князь со своим сыном лет 12-14, оба в богатых костюмах с оружием, сверкающим на солнце. Немного позади ехал татарин дворянского роду по имени Кубан». Будучи двенадцатилетним мальчиком и находясь в крепости, осажденный черкесами, он заступил место капитана, который был убит в самом начале осады, и прогнал неприятеля. Император, узнав об этом, вызвал его и наградил Георгиевским крестом. За ними следовали четыре всадника с соколами и шесть пажей, потом около шестидесяти татарских всадников в красивых хоинских одеждах, Они размахивали ружьями, грацевали на конях и кричали «Ура!». Обе группы соединились, и у нас оказался конвой из полутора-ста человек. Признаюсь, при этом зрелище удовольствия моё ограничило с гордостью. Умственный труд не есть труд тщетный, а репутация звук пустой. Тридцать лет служения искусству могут быть по-царски вознаграждены. Сделали бы для какого-нибудь государя более того, что сделали здесь для меня. О, боритесь! Не падайте духом, братья, для вас тоже настанет день, когда живущие в полутора тысячах миль от Франции люди другого племени, которые прочтут вас на неизвестном языке, оставят свои аулы эти орлиные гнезда на вершинах скал и явятся с оружием в руках преклонить материальную силу перед мыслью. «Я много страдал в своей жизни, но великий милосердный бог порой в одно мгновение доставлял мне больше светлых радостей, нежели мои враги сделали мне зла и даже друзья». «Мы галопом проскакали две или три мили, экипаж катился по густой траве, как по ковру, объезжая скелеты людей и лошадей. Наконец мы достигли такого места, где, казалось, кончалась земля». Открылось глубокое ущелье, над ней его шумел рыка Октаж. На вершине горы напротив нас — аул князя. Справа вдали в глуповатой дымки виднелись белые стены неприятельской деревни. Там же, где мы сейчас находились, возвышалась крепость, которую полковник Кубан защищал, когда ему было всего лишь двенадцать лет. Это цитадель, воздвигнутая Петром Первым в период путешествия его по Кавказу. Мы начали спускаться по крутому утесу. Деревня, которую мы видели на одной горе, на самом деле построенная на другой, представлялась в самом чудесном виде. Мы ненадолго остановились, чтобы Муанэ мог срисовать ее. Наш конвой смотрелся чрезвычайно живописно. Одни из садников спускались попарно, другие группами, третьи переходили реку Брод и паяли своих коней, авангард уже поднимался на противоположную сторону. Когда Муанэ кончил рисовать, мы снова тронулись, переправились через реку и взобрались по крутой тропинке в аул. Этот аул, чисто татарский, был первый подобный из посещенных нами». Ничего нет красивее горских жителей, внешности неприглядной, Племена монгольского происхождения, вторгнувшись на Кавказ, смешались с местными народами и получили в приданной вместе с женщинами их красоту. Особенно замечательные глаза у женщин. Видишь, одни только глаза. Они похожи на две сияющие точки, на две звезды, на два черных алмаза. Может быть, если бы была видна и остальная часть лица, глаза не имели бы этой прелести, но как бы то ни была не очаровательной. Дети также очень красивые в своих огромных папаках и с большими кинжалами, которые прикрепляют им сбоку, лишь только они начинают ходить. Часто мы останавливались перед группой мальчишек, семи-двенадцати лет, игравших в бабки или затеявших что-то еще, и приходили от них восхищения. Какая разница со степными татарами? Правда, степные татары могли быть чисто монгольского происхождения, а татары, живущие у подножия Кавказа, туркменского. Я предоставляю ученым решить этот вопрос. К несчастью, ученые лишь рассуждают и спорят в своих кабинетах и редко на месте собственными глазами хотят убедиться в содержании спора, чтобы решить его. Мы въехали в аул князя али Утану. В ауле, как и везде до этого, нас поразила красота природы и людей. Но не менее нас поразило остервенение собак. Как будто эти четвероногие сорванцы понимали, что мы христиане. Что еще нас поразило, так это забор из конских голов, которые были натыканы на шесты для устрашения лошадей. Мы прибыли во дворец князя, дом был устроен как крепость. Хозяин дожидался на пороге, он сам снял с нас оружие, что означало «С этой минуты, как вы пришли ко мне, я отвечаю за вас». Гостиная была скорее удлиненной, чем квадратной. По левую сторону в специально встроенных в стену шкафах были свернуты порзень с полдюжиной матрасов. Перин и одеял этих принадлежностей домашней жизни мы не видели так давно, что они нам стали почти незнакомы. На стене висело разного рода оружие. Наконец, прямо против входа красовались два зеркала и этажерки с фосфоровыми изделиями. Пространство между двумя зеркалами было затянуто сукно Вышитым золотом. Аул носит европейское название Андрея. Это тот самый, о котором мы упоминали, рассказывая Червленый. В ожидании обеда князь предложил нам осмотреть аул За исключением княжеского дома, все другие дома здесь одноэтажные, с террасой, которая также оживлена, как и улица. Терраса являются собственностью, владением и преимущественно местом прогулок женщин. Покрытые длинными чадрами, они поглядывают оттуда на проходящих сквозь подобные бойницам отверстия, охраняющие глаза. Терраса служит еще и другой целью. На террасе складывают сено для скота. На ней обычно молотят кукурузу, и развешивают гирляндами перед домом на вертикальных шестах и горизонтальных верег. Золотистые стебли кукурузы смотрятся очень эффектно. Андрей Аул известен оружейными мастерами. Они изготовляют кинжалы, клинки которых имеют особое клеймо, и славятся по всему Кавказу. Когда ударят лезвием по медной монете, на ней от простого давления образуется столь глубокий нарез, что клинок поднимает с собой и монету. Кавказские мастера не имеют в своих лавках никаких других вещей, кроме тех, которыми они занимаются. Это вообще свойство кавказских ремесленников. Так, например, у оружейников есть клинки, но нет рукоятки, у рукояточников есть рукоятки, но нет клинков. Покупатель приобретает клинок у одного мастера, оправляет его у другого, ножный заказывает у третьего. Мечта европейских мастеров осуществилась лишь в 1848 году, а здесь это свершилось давно, и, само собой, Поэтому приезжий иностранец почти никогда ничего не успевает купить. Надо, чтобы он заказал и подождал, пока будут сделаны заказные вещи, и этого еще мало. Если он заказывает такие вещи, для производства которых мастеру необходимо иметь деньги, заказчик должен снабдить его имя. Предполагается, что у татарского ремесленника нет ни копейки. Мы были у четырех или пяти оружейников, и только у одного нашли кинжал, инкрустированный серебром с голубой и золотой эмалью. Я спросил хозяина о цене, хотя и не имел большой охоты купить эту вещь, так как оправа была незавидной работой, он отвечал, что кинжал уже продан. Мы продолжали прогулку по аулу, пока нас не позвали к обеду, и мы возвратились домой». На столе было только четыре прибора для подполковника и для нас. Князь, его сын и свита стояли вокруг стола, в то время как слуги подавали кушание. Трудно было как-то определить эти яства. Натуральные продукты, предназначенные для пищи, подвергаются в татарской кухне такой обработке, что всего благоразумнее, если вы голодны, спокойно кушать, не беспокоясь о том, что вы кушаете. Впрочем, я предполагаю, но не утверждаю, что мы ели суп из курицы с яйцами. Потом были поданы медовые котлеты, далее курица с вареньем. Дополнением обеду служили яблоки, груши, виноград, кипяченая Молоко, сыр и еще одну куш, кажется, из рыбы, судя по косточке, которую я чуть не подавился. Обед кончился в два часа, мы встали и хотели откланяться, но князь очень вежливо сказал, что остается у нас долгу, бы считал недостачным только выйти к нам навстречу и принять у себя. Ему надо было проводить нас и Действительно, лошади не были расчетлены. Князь с сыном, полковник Кубан, слуги и сокольники снова заняли свои места вокруг экипажа, и весь караван двинулся так же, как и прибыл, то есть галопом В пяти или шести верстах мы остановились. настало минута прощания. Новый конвой из пятидесяти человек, прибывших, вероятно, накануне вечером из коса юрта, ждал нас». Прощание производит грустное впечатление. Столько радушия в приеме и столько чистосердечности в течение нескольких часов, проведенных вместе, что невольно спрашиваешь себя, как можно разлучаться после того, как все были так довольны друг другом. Перед тем, как проститься, молодой князь подошел ко мне и, протягивая кинжал, который я утром торговал у оружейника, предложил мне принять его от имени своего отца. Он был куплен князем для меня. Мы обнялись. Подполковник и я пожали друг другу руки, надавали друг другу тысячи обещаний увидеться снова в Париже или в Санкт-Петербурге, также простились с сопровождавшими его офицерами и расстались, чтобы, вероятно, больше никогда не встретиться. Мы продолжали путь до черьюрта, князь же вернулся в аул, а подполковник коньяр в свою крепость. Только к вечеру мы увидели строение черьюрта. Довольно отчетливо заметили на вершине одной горы в полуверсте или около этого и чеченского часового. Он был, как коршун на дереве, готовый стремиться на добычу при первом удобном случае, но с нашим конвоем из пятидесяти человек трудно было решиться на это. Чеченец, исполнявший своих обязанностей часового и одновременно телеграфа, начал ходить на четвереньках, что, видимо, означало, что у нас здесь есть кавалерия, и, поднимая пять раз на воздух обе руки, что можно было перевести так, это кавалерия из пятидесяти человек. Мы оставили чеченца с его сигналами и поторопили им щека, который заставил своих коней бежать быстрее. В семь часов вечера мы въехали в чир -юрт.